Ты зачем деду про выпевку наболтала? Угрюмо просепел фильтры противогаза батон, наблюдая, как Лера осторожно раскладывает приманку в центре замаскированного губчатым лиловым мхом самодельного капкана. Вот тут кусок наверх подтяни, аппетитнее выглядит. Сейчас, сейчас. Громко шмыгнуло носом пытающаяся сосредоточиться девушка. Он сильно зачесался, но надетый на лицо маска не позволяла исполнить эту минутную прихоть не вовремя раскопризничевшегося организма. Вдобавок аппетитное сырое мясо привлекло к себе полчища возбуждённо жужжащих болотных обитателей, так и наровяющих облепить стекло респиратора. Блин, мухи мешают. А ты не суетись не на свидании. В обычной своей манере неторопливо напутствовал её, опустившееся на колено батон. Спокойнее. Сюда вот. Педальку им прикрой, только не дави сильно, не сильно, сказал. Кисти отрубит, что делать будешь? Культями в барабаны бить? Вот так, добро. Вы прекрасно знаете, что вам нельзя столько пить. Ободрённая похвалой, решилась ответить девушка, продолжая работать. "Ишь ты, в няньки записалась. Подругам своим нотации читай", беззлобно огрызнулся Батон и тут же прикрикнул на зазевавшуюся напарницу. "Вот здесь пропустила, не халтурь. Так, первое правило охотника: никогда не теряй бдительность". Тоном ученика, вызубрившего урок, послушно ответила Лера, продолжая привычно месить окровавленное мясо. «Иначе сожрут!» — в тон ей наставительно закончил охотник. «Каждый раз, когда на поверхности повторяй это себе как молитву, — глядишь, и не сожрут тогда!» «Да знаю, выучила!» Девушка подняла голову, и Батон увидел, как за поцарапанным моностеклом респиратора блеснули её глаза. Вы тему-то не меняйте. Тебе какое дело? Со своими проблемами голову забивай. А если выпивку перестанут носить, выпарю усикла. С этими словами Батон легонько постучал пальцем в перчатке по стеклу лериного респиратора. Не имеете права Мгновенно нашлась та. Вы, дядя Миша, мне не родственник. Зато учитель, приглушённо хмыкнул наставник. Так что считай, у нас с твоим дедом воспитательные обязанности пополам. Да и далась тебе моя выпивка. Мне просто обидно, что вы совсем себя не уважаете. Вытерев перчатки от траву, Лера встала с колен и закинула на плечо рюкзак. Охотник остался сидеть рядом с полупустым ведром для приманки. Вы ведь хороший человек, столько всего знаете, умеете, а как выпьете, в тюфяка превращаетесь. Над вами же смеются все, а вы и не слышите. Много ты о жизни знаешь, пиголица. Отмахнулся Батон и некоторое время молчал, тупо смотря перед собой, словно о чём-то задумавшись. Под непроницаемой маской противогаза Лера не могла видеть выражения его лица. "Хорошо тебе рассуждать", наконец тихо пробормотал охотник. "Остался я бабылём, вот и озверел совсем. А выпивка с ней забыться можно, хоть и на время. Всё не так тоскливо". Вы сильный, вам это не нужно, твёрдо ответила девушка, поднимая с земли ведро. Пойдёмте, а то солнце садится. Старая при старой башне из красного кирпича, стоявшая у КПП учебного центра неподалёку от изувеченного собирателями цветных металлов ещё до войны самолёта, покосилась и казалась гигантским воткнутым в снег огурцом. Привал, объявил батон. Они устроились с подветренной стороны на самом верху, откуда сквозь лишённый стёкол проёмы недалеко просматривалась окружающая местность: смятённые корпуса центра, заболоченные пустыри и сам самолёт, какой-то из первых реактивных перехватчиков, оставленный после расформирования аэродрома. Охотник стянул противогаз со взмыленного лица и, перехватив встревоженный Леркин взгляд, усмехнулся. «Да не бойся ты, чисто тут! В малых количествах ничего! А подкрепиться надо, кто знает, что за чудо-юдо к нам пожаловало! Может, до самого утра просидим?» «До утра на поверхности?» — девушка поежилась. «Не боись!» — подбодрил копающийся в рюкзаке охотник. Думаю, быстрее управимся. Местная живность под вечер не особо кочевражится, значит, неподалёку она, родимая. Лера неохотно избавилась от респиратора с опаской и облегчением вдыхая сырой, наполненный густыми ароматами неведомых растений болотный воздух и снова спрятала собранные в хвост волосы подвязанной шапкой с затёртым словом. составленным из четырёх букв, складывающихся в странное слово ники